Глава 17. Государственная дума. Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами, они соучастники. Джордж Оруэлл. Обед проходил без супруги, но в домашней обстановке. Разговора о политике не велось, и когда обед закончился, Я попросил отца обсудить один важный вопрос. Усевшись в его кабинете, я долго молчал, а отец нюхал сигару, которую теперь не курил, но не выдержав, спросил: "Так о чем ты хотел поговорить? Нужно отменить дворянство и социальное сословие", ошарашил его я своим заявлением. "И что будет вместо сословия?" Да ты вообще понимаешь, что заявляя это, подписываешь всем нам смертный приговор. Понимаю, но сословный разрыв в обществе очень большой. И сколько законов не принимай, этого не изменить. Недовольство дворянством, купится уже сотни лет, и сейчас, когда происходят такие изменения во всем мире, это случится в любом случае. Можно попробовать, как я и говорил, ограничиться словную разницу», оставить ее только для тех, кто служит государству, но и этого мало. Нас может спасти конституционная монархия с передачей исполнительной власти, но не уверен, что у нас есть время. Пара лет и революционное движение захлестнет в начале провинции, а затем и крупные города. Как только наша империя столкнется с серьезным испытанием, этот нарыв вскроется, и остановить мы его не сможем. Именно поэтому я пришел спросить совета. Тут у меня не хватает опыта, что сделать, чтобы избежать бунта аристократов, я не знаю. Ты думаешь, они отдадут свою власть каким-то крестьянам? спросил отец. А ты вспомни Пугачевский бунт. Сколько сил было потрачено, чтобы подавить его, и произошло это в самый неудобный момент, когда наша страна воевала с турцией. Подо война еще немного, и неизвестно, чем бы могло все закончиться. А ведь сейчас крестьян замещают рабочие, более образованные, многие из которых служили в армии, и как держать ружье, они знают. Если даже сейчас мы удержим власть, то где гарантия, что сделаем это через 20 лет? Нужны кардинальные реформы. Идею французской революции уже не искоренить в людях а почувствовавшая власть чернь не захочет расстаться с ней добровольно. Я, конечно, попробую изменить ситуацию и проедусь еще раз по всем крупным губерниям, но этим проблему не решить. Сейчас император отвечает за все происходящее в нашей стране, а нужно сделать так, чтобы отвечали другие. Пусть те же дворяне, пусть вина за неудачные реформы будет лежать на них, но не на Романовых. Когда в случае смены существующего строя будет возможность вернуться к власти, наличие законного наследника и хорошо обученной армии позволит вернуть престол в следующий переломный для нашей страны период. Тогда общество получит своеобразную прививку от вольнодумства и мнимой свободы. Ты говоришь, кровольная вещи. добровольно отказаться от власти? Как такое возможно? А ты вспомни, отец, от кого мы эту власть получили. От тех же крестьян и дворян по закону дав ее нам, они могут ее и забрать. Мы наняты для служения этому народу и этой стране, и если встанет вопрос уйти, избежав гражданской войны, я это сделаю, не задумываясь, но не отрекаясь, а временно сложив свои полномочия, когда они наиграются в свободу, народ сам будет умолять навести порядок в стране. Останься во Франции закон и наследник, возможно, республика уже давно бы закончилась, хотя попытки поставить наследников Наполеона были неоднократные, но они уже разрушили всю систему управления, ответил я и встав налил стакан воды, выпил его залпом. Не знаю, если тебе интересно мое мнение, то я против этой затеи. Мне кажется, ты слишком сгущаешь краски. Может, это последствия контузии? Ну вот, ты уже готова объявить меня безумцем. Неужели власть настолько притязательна, что ты не хочешь слышать моих доводов? спросил я, усаживаясь обратно в кресло. Теперь отец долго молчал, после чего встал, подошел к окну и долго смотрел в него. Если встанет вопрос гражданской войны, и я буду знать, что мы проиграем, тогда я готов буду отдать власть в стране. Но не ранее, сказал он, не поворачиваясь ко мне. А сколько должно погибнуть для этого? Сто тысяч? миллион, Десять миллионов, Двадцать миллионов, спросил я, после чего добавил: Посмотри, что творится в Европе. Покушение анархистов на королей и их семьи следует с маниакальной периодичностью, что приведет к падению и вырождению династии. Спасутся только те, кто сможет передать часть власти другим сословиям, в том числе крестьянам и рабочим. Можно, конечно, пойти путем тотального запугивания и расстрела всех проявлений инакомыслия и участников бунтов. Но как только власть ослабнет, переключившись на внешнего врага, удар в спину убьет наповал. А ты вспомни, отец, сколько времени наша страна не воевала. Мы постоянно со всеми воюем и ждать удара в спину долго не придется. Я читал твое предложение по упразднению наследственного дворянства через два поколения, и мне кажется, в этом может быть выход из сложившегося положения. «Давай вначале попробуем пойти этим путем и усиль контроль за судами, особенно в провинциях. Нужно навести порядок там. Поэтому твою идею в этом я поддерживаю, только прошу тебя, езжай без семьи, не нужно подвергать их излишнему риску. Я сегодня еще раз рассмотрю твое предложение и дам по нему ответ. Не будем торопиться. Тое предложение созыва Государственной Думы нужно пересмотреть. Нужно подумать над созданием двухпалатной Думы. Верхняя палата должна быть из дворян нового порядка и военных, имеющих видные заслуги перед страной. Нижнюю палату сформировать из всех остальных и крестьянам предоставить больше голосов, так как они представляют наибольшее число населения страны. Как только не пустить туда бездельников, а именно хозяйственников, над этим нужно подумать, сказал отец, усаживаясь за стол. Значит, нужно допускать, кто на земле отработал не менее тридцати лет, как и рабочих, только заслуженных и имеющих опыт работы не менее двадцати лет. Интеллигенции оставить процентов, десять дать купцам и торговцам, Значит, рабочим дать 19%, а крестьянам 51%. Вести ответственность за призывы к смене власти и за другие революционные лозунги тем, кто был замешан в тайных обществах и подпольных организациях, участие в Думе запретить. Надо проработать ряд ограничений, чтобы не допустить ненужных нам партий в Думу. Озвучить планируемые реформы нужно в ближайшие дни, чтобы я смог провести беседы с губернаторами, обязав их контролировать подготовку к выборам в Государственную Думу. А ты не боишься, что это ускорит революционное движение очень сильно и не приведет ли это к революции? Лет десять у нас есть, а там посмотрим. Если надо, то я найду людей, которые предложат провести мирную передачу властин на основании всеобщего голосования так будет правильно сразу убедить всех они не смогут да и конституцию нужно будет перед этим принять в которой можно прописать пути мирной смены власти заодно я там пропишу что золотой рублевый стандарт имеет право выпускать только царская семья что позволит нам переждать время относительно спокойно и где ты хочешь переждать на аляске Спросил отец: "Зачем? Там холодно. Вполне подойдет Константинополь и Третий Рим, который я объявлю, когда мы его освободим и завладеем проливами. Аляска будет частью Третьего Рима, как и еврейский автономный округ, как Панамский канал. С учетом моего банка в Соединенных Штатах Америки, денег хватит на все мои проекты, а все самое сложное производство я перенесу в Третий Рим". Остальным я буду продавать только лицензии. Именно для этого я и хочу создать международное патентное бюро, которое будет защищать и мои права на изобретение. Большая часть заводов в нашей стране будет в долевом участии, и я надеюсь, что успею продать свои долги, пусть и в рассрочку, что даст еще неплохой доход. Все это позволит содержать самую боеспособную в мире армию, вооруженную по последнему слову техники. Все гвардейцы и отряды специального назначения переедут в Константинополь. Являясь достаточно мощной силой и контролируя проливы и патенты, я смогу диктовать свои условия. А когда они наиграются в свободу, и к власти придет тоталитарный режим, который в любом случае завершит отмену дворянства. Мне придется устроить государственный переворот с целью проведения выборов, на которых я надеюсь победить и постепенно возродить власть Романовых, пусть и в ограниченном виде. В таком случае можно не опасаться за тотальное уничтожение рода, а наоборот, укрепить его положение. Интересный вариант, но мне кажется, очень сложный. Вот и посмотрим, что будет получаться. Начнём пока с ограничения дворянства, которое не служит империи, и расширим возможность получить дворянство для всех сословий. Раз других предложений нет, то я пойду, подумаю, что можно придумать с Государственной Думой, сказал я и вышел из кабинета отца. До вечера я перебирал различные варианты, как быть с Государственной Думой и вариантом конституции пока только наброса ключевых законов. Затем составил заявку, чтобы мне подготовили подробную информацию по всем губерниям, а я составлю список, какие и в какой последовательности буду посещать. Заодно написал еще ряд распоряжений, пока меня не отвлекла супруга, вошедшая в мой рабочий кабинет и уставшая, усевшаяся в кресло. Как же я устала, эти совещания, встреча с новыми руководителями, ты настоящий изверг, Звалить столько работы на плечи хрупкой и беззащитной девушки, проворчала она, хотя по ее лицу было видно, что она довольна, что у нее есть обязанности и она руководит таким большим министерством. Я как-то попробовал намекнуть, что ей нужно передать обязанности своему заму. Так мне пришлось пережить настоящий шторм и выслушать очень много чего о себе. Работа серьезно увлекла ее и приносила ей определенное удовольствие. Через полчаса нужно идти на ужин, поэтому не засиживайся. Я потом расскажу, сколько я сегодня дел переделала и какая я молодец, сказала она, вставая и выходя из кабинета. Собрав папки со стола, я стал убирать их в свой сейф, стоящий рядом, и заметил, что на дверце появилось новое пятно, которое машинально протер пальцем. Под пятном оказалось небольшое углубление, напоминавшее углубление от сверла. Осмотрев сейф внимательно, я закрыл его и тут же вызвал дежурного. Мне удалось застать штабс-капитана в приемной, и на вызов явился он. Я просто подозвал его и показал на дверь. Тот сразу понял причину вызова и прямо из моего кабинета позвонил по трем номерам. В кабинет зашли несколько криминалистов, которые стали снимать отпечатки пальцев и искать другие возможные улики. Старший из них через десять минут сказал: "Работал профессионал. Все отпечатки доследненько. Он работал в перчатках или вытер все следы" к чему я склоняюсь, есть непонятные маски, как от работы в перчатках. Предположительно, это произошло до трех суток назад. Ваше высочество, разрешите более тщательно осмотреть кабинет. Конечно, делайте все, что требуется. Мне нужно понять, кто мог это организовать, сказал я, задумавшись. Сейф был сделан по моему заказу, и второго такого нет подобрать по шуму стопора не получится, поэтому и старались просверлить в попытке добраться до внутреннего механизма. Этот сейф внешне напоминал аналог заводского, но тот, кто его пытался вскрыть, об этом не мог знать. Да и поверхность была легирована, и простым сверлом его было не взять. "Нашли", сказал один из пришедших сотрудников. Подойдя, я увидел, что стекло одного из окон Легко снималось. А на подоконнике снаружи были видны следы от попытки перелезть внутрь. Кто-то в мое отсутствие проник в кабинет и пытался вскрыть сейф. Отравить он ничего не мог, так как рано утром вода и вся еда менялась. Два дня назад четкий след подошвы с грязью, как раз ночью шел дождь. Это сделали с крыши, а значит, кто-то из обслуги сказал криминалист, снимая отпечатки с окна. Есть отпечаток. Я так и думал. В перчатках поставить окно невозможно. Теперь есть шансы найти, кто это. У нас полная картотека всех работников. Если среди них не найдем, то будем искать у посетителей и тех, кто мог остаться работать на ночь. Когда криминалисты ушли, я сказал: Нужно ставить сигнализацию и на окна в том числе. Это надо сделать во всех хранилищах и помещениях, где хранятся секретные документы. Я сегодня подготовлю все необходимые эскизы, а ваши специалисты подготовят нужное устройство и приспособления. Надо было это раньше внедрять. Штабс-капитан, вам не кажется, что в последнее время слишком много происходит неслучайных случайностей? Пересмотрите работу всей службы безопасности. Нужно начинать действовать на опережение. Заведите людей, внешне склонных к вербовке, ловите на живца. Уверен, что агенты противника проявят себя. Когда этого поймаете и вы знаете у него все, что он знает, проведите публичную казнь вместе с выжившими террористами. Много случаев проникания на секретные объекты. Только по столице и области от трех до пяти человек в день ловим. Большинство местные, но есть и иностранцы. По другим заводам тоже хватает. Это в последнее время так много стало, ответил штабс-капитан. Предоставьте мне, какие меры необходимо предпринять для предотвращения подобного. Если нужно ужесточить наказание, то предлагайте, я их рассмотрю. Проведите срочную проверку безопасности на всех секретных объектах. Усильте контроль за иностранцами, и в особенности за моряками. Ведите дополнительные проверки на поездах и вокзалах. Усильте разъяснительную работу, включая плакаты. Продумайте систему поощрений за поимку подобных людей. Факты поимки и награды печатайте в газетах. Остальное укажите в вашем предложении. Отдал я распоряжение и отправился ужинать